Глава шестая. Мне кажется, за все мое пребывание в Остроге я столько не говорил, сколько по прибытии в гимназию. И это только по болтушке с директором и Ольгой. Важные, конечно, но тем не менее. торжественно пообещав себе болтать поменьше и делать побольше, я направился в столовую. На физику я успевал только к самому концу, поэтому выбор был очевиден. Зато, пока ждал ребят, успел помочь Зинаиде Ивановне. Ну и пообщаться с ней, куда ж без этого. На этот раз нужно было перекатить бочонки с мёдом, что для меня, с моей возросшей силой, оказалось плёвым делом. Вспомнилась бочка с маринованными опятами, которую мы с Мироном еле-еле утащили в кладовку. Вот ей-богу, у меня тогда чуть пупок не развязался. И это несмотря на бронзовые ручки. Правда, мне так и не удалось попробовать этих опят. Ну да какие мои годы! А вот настроение нашего повара мне не понравилось. Какая-то она была напряженная и зажатая, что ли? двух трех вопросов оказалось достаточно, чтобы понять. Зинаида Ивановна очень переживала за гимназистов и буквально места себе не находила. И, честно говоря, я с трудом дождался прихода в столовую своих одноклассников. Очень уж напрягали все эти «Ой, что же будет? Ой, вы же такие молоденькие еще. «Ой, древние нас всех сохрани!» В общем, когда пришли парни, я с радостью выскочил им навстречу. Полюбовался на их удивленные лица, Пижонский щелкнул каблуками и громогласно поприветствовал своих друзей. «Здравия желаю, товарищи гимназисты!» «Михаил, первым от Мир Мироны, подлетев ко мне, попытался раздавить меня в своих объятиях. «Ты как?» «А мы к тебе хотели, но нас не пустили, да и вообще!» «Здорово, бандит!» — рявкнул Толстой, отпихивая Мирона в сторону и также пытаясь меня раздавить. «Или лучше сказать, золотой гимназист!» «Михаил, ну наконец-то! Ура, ребята!» «Миша, ты как там? Нам тут такие вещи про тебя передавали!» «Говорили, что тебя в первый же день блатные на счетчик поставили!» А еще говорили, что ты в душ вообще мыться не ходил, чтобы случайно мыло не уронить. А правда, что там были бои на выживание? Старшаки клялись, что тебя в кандалах держали. Михаил, привет. Парни обступили меня, словно какого-то инстаблогера, и, позабыв про обед, хлопали по плечам, жали руку и засыпали бесконечными вопросами. Дошло до того, что Зинаида Ивановна начала ругаться, мол, суп стынет. И мне пришлось пообещать, что железно расскажу все, от и до, но чуть позже. Хоть пятерок больше не было, расселись мы так же, как в начале года. И соседние столики жадно прислушивались к каждому слову, доносящемуся от нашего столика. Славик и Фил смотрели с восхищением, Мирон с плохо скрываемой завистью. А мне остро не хватало доброжелательного спокойствия Дубровского». Поначалу парни еще пытались меня расспрашивать, но я лишь многозначительно улыбался и отмалчивался. Фил первым сообразил, что ничего рассказывать сейчас я не буду, чтобы не травить душу остальным, и с удовольствием начал пересказывать накопившиеся новости. «Мы тоже время зря не теряли», — Фил победно взмахнул вилкой и в своей привычной манере затараторил. Мирон теперь каждый вечер вместо тренажерного зала пропадает в мастерской, они с Тарасом Ивановичем уже третий протез делают». «Да», – важно подтвердил кузнец, – «протезирование, оказывается, увлекательная вещь, настоящее искусство, да и про человеческое тело очень многое узнал. Оказывается, достаточно повредить сухожилие или подрезать мышцы, и противник не сможет поднять меч». «Поди и фехтовать лучше стал», — уточнил я. «Эффективней», — поправил меня Мирон. «Со мной сейчас только Толстой на равных может биться». «Молодец, Мирон», — я с уважением кивнул. «Красавчик». «А по остальным предметам как?» «Грамота с трудом дается», — тут же смутился Здоровяк. «И история с магией. Зачем они мне? Никак в толк не возьму». «Ну вот смотри, поморщился я, судорожно соображая, как бы замотивировать нашего кузнеца на учебу. Придется тебе донесение на имя князя писать, а ты ошибки наляпаешь, да еще и с кляксами. Какое о тебе сложится впечатление? Дело всегда приятнее иметь с образованным человеком, м высокой культуры». «Ну, с грамотой положим, понятно», — прогудел Мирон. «Полезная вещь, признаю. А история с магией?» «С магией все просто», — улыбнулся, пододвигая к себе второе. «Ты протезы можешь или механические делать, или механико-магические. В первом случае максимум — это встроенная пистоль или клинок, а во втором — ты ограничен лишь своей фантазией». «Так это не магия, а руны», — нахмурился здоровяк. «Значит, осваивай руны», — терпеливо ответил я. «Первые два года нам дают базовую магию, основа основ». а тебе жизненно необходимо их знать. А то захочешь сделать какую-нибудь огненную длань, но руну не ту выгравируешь, и протез при активации сгорит к суровой бабушке». «Тарас Иванович так же говорит», — вздохнул наш кузнец. «Тогда что ты мне голову морочишь-то?» — рассердился я. «Не хочешь слушать своего наставника? Твое дело. Будешь не мастером, а одним из тысяч посредственностей». «Да понял я, понял». Мирон пристыженно замолчал, но на эмоциональном плане я отлично видел оставшиеся непонимание. зачем изучать историю. Что касается истории, я нахмурился, вспоминая название мастерской, которая изготавливает искусные протезы с сюрпризами. Думаешь, стальная длань просто так стали одними из лидеров высокотехнологичного протезирования? Да они внимательно изучили историю и рынок, выявили проблему и боль своих будущих клиентов и создали уникальный продукт. «Наше развитие идет по спирали, да?» – вздохнул Мирон. Светозар Иванович постоянно говорит, что все новое – это хорошо забытое старое». «Вот», – кивнул я, – «но ты в любом случае молодец, Мирон, горжусь». Здоровяк довольно улыбнулся, а я перевел взгляд на Милослава. «После тех тренировок взял ранг и вложил в воинскую стезю». «Мне показалось, или Славик начал меньше заикаться?» у «Укрепление тела». «Ну и как тебе?» — с любопытством уточнил я. «Какой навык выбрал?» «Не густо», — вздохнул парень. «В инженерной стезе был выбор из укрепления, понимания механизмов и дистанционного контроля. А здесь укрепление тела, мастерство владения и канцеляр». «Канцеляр?» — удивился я. Аналог лидерства только слабее и направлен больше на взаимодействие с механизмами или бумагами. Как обычно, стоило разговору зайти про механизмы, как Славик тут же переставал заикаться, почти полностью. Я сначала не хотел его брать, но следующим коготь ястреба можно будет выбрать. Что-то связанное с воздухом? Воздушные конструкты, кивнул Славик. Продвинутый навык инженера, выбравшего стезю погонщика, позволяет на внушительном расстоянии управлять своими механизмами, в том числе и летающими, и осуществлять перехват контроля над вражескими конструктами. Б Бонус плюс 20% к механике, плюс 10% к ремонту, плюс 15% к дистанционному контролю, плюс 10% к дальности перехвата и контроля и 5% шанс не разбиться, упав с высоты. Звучит отлично. Согласен. Я уже подготовил все к комплектующие. Молодец, Слав. Я пробежался взглядом по возмужавшему парню. Горжусь. Мускулатура Славика, конечно, не шла ни в какое сравнение с мышцами Мирона, но самое главное, она появилась. Пропитый курс укрепления тела плюс систематические занятия в тренажерке дали отличный результат. Славик молодец. Его хоть и тошнило от тренажеров, но он продемонстрировал волю чемпиона и отлично поработал над своим телом. А главное, теперь я был уверен, что Слава выдержит любой марш-бросок и без моей ауры. Ну а то, что он решил выбрать свои специализации воздух, было и вовсе здорово. Контроль неба — наше все. Фил? Во-первых, Фил начал отвечать в своем репертуаре, обстоятельно и по пунктам. По разрешению директора мы поддерживаем с Оутом и Жижиком ежедневную переписку. Отчеты по заставе лежат у меня в комнате. Если кратко, то все хорошо. Прибыль растет, популярность заставы тоже. Арена. Золотой меч крутит эфиры трижды в неделю. Оут уже отобрал пять дюжин перспективных воинов. Отбор проводим прозрачный, согласно таблице рейтинга участия в боях на угах. Как шахты. Солиная работает на 35%, главный закупщик – князь. Я так понимаю, княжество активно обновляет запасы городов и гарнизонов. Портальная сеть работает без нареканий, вывоз осуществляем ночью, оплата проходит через Иванов банк». «Почти Иванов», – с ностальгией усмехнулся я, вспомнив широко известный банк моего мира. «Какие-то проблемы есть?» «Учитывая, что мы пока никто и звать нас никак, проблем нет», — вздохнул Фил. «Если торговый дом Ивановых уже вполне себе функционирует, и родители почти всех наших одноклассников пожелали войти в состав акционеров, то идея с банком провалилась». «Постой», — нахмурился я. «А как же кредиты для освоения на заставе?» «Пока что мы работаем в минус», — поморщился Филипп. «Все чаще и чаще происходит нарушение по выплатам долга». Да и гильдейские банки предлагают лучшие условия, чем мы. С кредитами вообще тяжело. Такое ощущение, что их берут не на развитие своего дела и выхода из кабалы гильдий, а чтобы не возвращать. Гильдейские снова вставляют палки в колеса. Что ж, сами напросились. А княжий банк? Мы же договорились о сотрудничестве. С ним мы сотрудничаем, но нам банально нечего предложить княжеству. У меня складывается впечатление, что они работают с нами только из-за дешевой соли. Так, я отложил ложку в сторону и достал свой верный блокнот с заметками. Неудивительно, что нас не хотят пускать к серьезным деньгам. Но любой поляне все давным-давно поделено. Думаю, остальные игроки ждут, пока мы уйдем в убытки и потом предложат купить наш банк с серьезным дисконтом. На Фила было больно смотреть. У него на глазах рушилась главная мечта его жизни. По идее, этого и следовало ожидать. Не удивлюсь, если наш банк предложит выкупить сам князь. Но зависеть от кого-то другого мне не хочется. Будет обидно проснуться утром и узнать, что все твои счета заблокированы. Так что свой банк я никому не отдам. Что ж, будем искать альтернативные варианты. Коллекторские агентства организовывать, конечно, не хочется. Но раз гильдейские решили поиграть в «возьми кредиты не отдавай», то будем выбивать из них дурь. Ну и наши деньги заодно. Ну да, об этом потом. Сейчас надо решить вопрос с прибылью. А что насчет открытия ломбардов в каждом городке? Ломбарды находятся под штольцами. Фильм мрачнел прямо на глазах. Да и потом, откуда нам набрать верных и опытных людей? Солдаты Оута, конечно, преданы ему беззаветно, но нужной квалификации у них нет. «Ладно», — задумался я. «Беспроцентный кредит, ипотека, защитные вклады, инвестиционные счета». «Это как?» — взгляд Фила затуманился, но чутье потомственного торгаша подсказывало ему, что запахло хорошей прибылью. «Завтра расскажу в подробностях», — пообещал я, — «что у нас с биржей». «Покупаю зерно и сталь», — тут же отозвался финансист. «Ну и долговые расписки нашего княжества». Долговые расписки, переспросил я, это что-то типа облигаций? У каждого княжества есть возможность привлечь инвестиции на развитие от других княжеств и даже от западников, восточников и южан, принялся объяснять Фил. Они обычно небольшие, поскольку был один случай, когда княжество набрало кредитов, не смогло их выплатить и разорилось. Землю отдавали, предположил я. Землёй и людьми, кивнул Фил. Некрасивая история была. «Понятно», — усмехнулся я. «Зачем тогда покупаешь расписки нашего княжества?» «Так от них сейчас как от огня избавляются», — пояснил Фил. «Я подумал, и все свободные средства пустил на закуп». «Ох, рискованно!» «Я не сомневаюсь в нашей победе», — твердо заявил Фил. «А учитывая, что наше княжество самое высокотехнологичное, то я считаю, что кто-то ведет свою игру». Обрушивает котировки, чтобы приобрести хороший актив за копейки. Считаю, что за долговые расписки княжества стоит побороться. Вот только денег не хватает. Может, продадим кое-что со складов? Фил вытащил из своей папки два свернутых листа и протянул их мне. Подготовился? Я с уважением посмотрел на своего товарища. В принципе, моих поверхностных знаний хватало, чтобы худо-бедно делать прогнозы. Начинается война, значит, подорожают еда и оружие. Войны нет, можно вкладываться в торговлю и логистику. Где-то создается дефицит, значит, кто-то его создает искусственно, и на этом можно заработать. На крайний случай можно создать дефицит самому. Но Фил же, в отличие от моего дилетантского подхода, изучил весь рынок и увидел отличную возможность. Понятно, что по меркам княжеств долговые расписки на несколько сот тысяч золотом были ерундой, но для моего клана это может стать трамплином в высшую лигу. Я еще раз поблагодарил небо за филы и вчитался в списки. В основном там были номера складов и краткое описание каждого из них. «Бери в оборот склады с пятого по пятнадцатый. Мне хватило минуты, чтобы изучить список и принять решение». Вся эта роскошь сейчас нам ни к чему. Продавай восточникам и освободившиеся средства вкладывай в расписки и уги». «Угов хватает», — покачал головой Филипп. «Даже с учетом того, что дюжина воинов несет дежурство по арендованным нами деревням. А еще и золотой меч обещал завтра утром 20 штук доставить. Предлагаю докупить боеприпасов и оставить часть средств в качестве подушки безопасности». «Согласен», — кивнул я. Все-таки Фил молодец, думает на несколько шагов вперед. Наличка действительно не помешает. Мало ли что случится, а золото оно и на севере золото. Оставалось прояснить последний вопрос. «Фил, ты в курсе насчет плана директора?» «В курсе», — вздохнул Крудау. «Рискованно, но по-другому никак. К тому же Яков Иванович даже выделил накопители, чтобы пространственные карманы не разрядились». «Они могут разрядиться?» а вот это стало для меня неприятным открытием. «Только если уменьшают вес», — успокоил меня Фил. «Накопителей, которые выделил Яков Иванович, хватит максимум на час. Поэтому Жижик лично доставит их завтра перед отправкой. Разрешение уже готово, но тебе нужно будет подтвердить его личность на проходной». «Остальные-то в курсе, куда мы отправляемся?» Я посмотрел на Славу и Мирона, жадно прислушивающихся к разговору. Нет, покачал головой Фил, Яков Иванович объявит все завтра после обеда. Ох, я потер лоб, завтра будет сумасшедший денек. Каким образом туда попадут оуд с парнями? Через наш портал в эмоциях Фила так и проскальзывали страх, волнение и любопытство. Хм, получается, Фил тоже не в курсе, куда мы отправляемся. Точнее догадываются-то многие, детали моего приговора уже разошлись по всему княжеству. Но большинству все это кажется слишком уж нереальным. «Миша, а мы, правда?» «Завтра после обеда, ребят», — я покачал головой и кивнул на выход. «Пойдем собираться?» Во-первых, мои одноклассники не сводили с нас требовательных взглядов. Каждому не терпелось послушать про Во-вторых, Толстой так и пылал желанием немедленно переговорить. Вот ей-богу, Ивана прямо-таки распирала какая-то важная, судя по всему, новость. В-третьих, я совершенно точно знаю, что вечер на сборы — это слезы, А ведь мне еще инвентарь свой проинспектировать нужно. Мы, конечно, многое не успели обсудить. Ту же самую Крис Алау, которая предоставила свою купеческую грамоту третьего ранга и, возможно, уже завезла в надел какие-то товары. Что касается происходящего в гимназии, и вовсе молчу. Парни просто-напросто не успели поделиться со мной местными новостями. А ещё я забыл спросить у Фила про Кабула, который сейчас, по идее, учится играть на фортепиано под руководством встреченного на балу пианиста. Ну и Дубровский с Пылаевым, конечно же. Я буду не я, если не повидаю их перед убытием. Еще хотелось бы встретиться со Святозаром и Тарасом Ивановичами и обсудить с ними парочку волнующих меня моментов. Ну и последнее. Я должен был проведать спасенных из подвала детей. Федю, его сестренку и других ребят. Вули, Чалика, Софа. Я обещал заглядывать к ним, и будет совсем уж некрасиво, если я даже не повидаюсь с малышней. Подхватив вылизанные до крошки тарелки, все таки Зинаида Ивановна готовила восхитительно. Я потянулся за Мироном в угол столовой. Тело шагало автоматически, а я думал, как уместить все планы в один короткий вечер. Ведь один только рассказ про острог займет пару часов. «Наш класс тем временем столпился у окошка для сдачи грязной посуды, а самые быстрые уже маячили у выхода из столовой. Все предвкушали собрание в нашей гостиной и обстоятельную беседу про тюремные приключения. Как неожиданно в столовую влетел Василий Салищев, старшак, который присягнул на верность князю. — Литера ас! — громко произнес он, безошибочно найдя наш класс взглядом. — Немедленно прибыть в актовый зал! Яков Иванович хочет сделать срочное объявление.